Часть 1. Базовые знания и навыки. Предполагаю, что многие, начав слушать эту аудиокнигу, подумают: "Надеюсь, здесь не будет воды. Я найду информацию о том, что именно говорить при общении с клиентами, узнаю алгоритмы, скрипты. Скрипт это сценарий разговора, секреты тех, у кого получается". Когда я задумывал записать эту аудиокнигу, для меня было очень важно, чтобы она, во-первых, была максимально прикладной, то есть содержала инструменты, которые можно было бы сразу применять на практике. И во-вторых, она была бы чем-то большим, чем просто рассказом о звонках, обобщала дополнительную информацию, которая способна помочь как в работе, так и в повседневной жизни. Все, кто пошёл в продажи, хотят научиться продавать им, общаться с ними, убеждать их клиентов. Есть мы, те, кто продаёт, а есть они, неизвестные люди, которые покупают, и которых мы изучаем на тренингах. Мы и они. Видите между ними что-то, кроме союза и? Видите границу, которую мы же и создали? На самом деле никакой границы нет. Мы её придумали, чтобы каким-то образом объяснить свои переживания, сомнения, трудности, страхи. Ведь незазорно бояться, переживать, получать отказы от врага. Гораздо сложнее взять на себя ответственность за общение с таким же, как ты. А если границы нет, то нет и их. А есть только мы и мы, люди. И не нужно никого изучать, кроме самих себя, и нет смысла никого обманывать. Если на минуту убрать границу, то вы ощутите, что чувствуют эти люди. Поймёте, как они думают и поступают, потому что они устроены точно так же, как и вы сами. Поэтому вся информация этой аудиокниги для нас с вами, ведь все мы одновременно и клиенты, и продавцы.